Новая Зеландия. 7 октября мореплаватели увидели зубчатую горную цепь, тянувшуюся от одного края горизонта до другого. "Ура!" закричал Бенкс. "Южный материк!" "Это Новая Зеландия, открытая голландским путешественником Тасманом", сказал Кук. "Новая Зеландия часть южного материка". Я в этом совершенно уверен. Посмотрим, сказал Кук. Я не уеду отсюда, пока не занесу на карту все берега и не узнаю, материк это или остров. Новую Зеландию открыл в 1642 году голландец Абель Тасман. Он видел лишь северный берег Новой Зеландии, и поэтому никто не знал великали открытая им земля. Вполне естественно было предположить, что Новая Зеландия только часть какого-то огромного материка. 2 дня спустя Усердие бросил якорь в устье небольшой речки. Берега заросли дремучим непроходимым лесом, над которым возвышались голые чёрные скалы. Чем дальше от берега, тем эти скалы становились выше и выше и наконец превращались в гигантские горы. покрытые вечными снегами. Скоро показались и жители. Они были высоки ростом и мускулисты. Челюсти выступали вперёд, и от этого лица казались свирепыми. Голые тела их были пёстро размалёваны. В руках они держали длинные копья и топоры из хорошо отшлифованного зелёного камня. Кук приказал спустить две шлюпки и отправился на берег вместе с Бенксом и отрядом вооружённых матросов. Увидев приближающихся англичан, люди разбежались. Шлюпка, в которой сидел Кук, подошла к берегу. Кук поручил сторожить её четырём юнгам и пошёл в лес. Вторая шлюпка остановилась на полпути между берегом и кораблём. Едва только Кук с товарищами скрылся в лесу, как на мальчиков набросилось четверо новозеландцев. Они опрокинули их на землю и занесли над ними свои длинные копья. Напавших заметили со второй шлюпки и для страстки дали залп в воздух. Поражённые грохотом, новозеландцы остановились, но увидев, что выстрелы не принесли им никакого вреда, снова кинулись на мальчиков. Грянул второй залп, и один из новозеландцев был убит на повал. Его товарищи пустились бежать и скрылись в лесу. Услышав выстрелы, Кук вышел из леса на берег, сел в свою шлюпку и отправился обратно на корабль. Он был огорчён, что первая встреча с новозеландцами окончилась убийством. Вражда с ними могла только помешать исследованию этой земли. 9 октября, увидев на берегу взволнованную толпу, он немедленно отправился к ней под надёжным прикрытием трёх вооружённых шлюпок. С куком поехал Итупия. На этот раз, при виде англичан, новозеландцы не разбежались, но не решались и приблизиться. Тупия обратился к ним с речью на таитянском языке. И к удивлению кука, новозеландцы понимали его. Оказалось, новозеландский язык похож на таитянский. Кук очень обрадовался этому. Тупия облегчит ему сношения с жителями Новой Зеландии. Мы пришли к вам не с войной, а с миром, говорил Тупия. Нам нужно запастись у вас пресной водой и пищей, но не бойтесь, мы ничего не возьмём у вас даром. Мы за всё вам щедро заплатим. Вы получите от нас топоры из блестящего камня, который крепче ваших скал. Он потряс над головой стальным топором драгоценные шарики, которые сделают вас всех красивыми, и он показал стеклянные бусы, украшавшие его грудь, и красную одежду, в которой не страшен самый сильный ночной холод. Новозеландцам понравилась речь тупи и они, смелев, начали подходить к странным заморским людям. Кук встречал их приветливо, каждому дарил по нитки бус и уговаривал ехать к себе на корабль. Казалось, всё шло отлично. Но вдруг один из новозеландцев, подойдя к астроному Грину, вынул у него из ножен кинжал и бросился бежать. Грин выстрелил ему в спину дробью, но новозеландец был уже довольно далеко, и дробь не причинила ему вреда. Кук уговаривал Грина уступить кинжал удравшему. и не устраивать напрасного кровопролития. Но в эту минуту выстрелил доктор Монгаус и убил убегавшего на повал. Грин подошёл к убитому и взял у него свой кинжал. Новозеландцы перешли в наступление. В боевом порядке, потрясая топорами, они двинулись на англичан. Матросы дали залп. Несколько новозеландцев упало, остальные бросились в реку и переплыли на другой берег. Кук, увидев, что ему и на этот раз не удалось поладить с новозеландцами, решил вернуться на корабль. Шлюпки двинулись к кораблю. Навстречу мчались две новозеландские пироги, направлявшиеся к берегу. Одна пирога прошла мимо, но другая отважно приблизилась к шлюпкам. Тупий попробовал вступить с новозеландцами в переговоры. Не бойтесь, кричал он им. Мы не сделаем вам ничего худого. Мы не боимся, ответили новозеландцы, и семь копий полетели в англичан. Двое матросов были слегка ранены. "Собаки, бейте их!" крикнул кто-то. Грянул залп, и четверо новозеландцев с простреленными черепами упали на дно своей пироги. Куку стоило большого труда заставить расстрелявших моряков не пристреливать трёх остальных. Их взяли в плен и повезли на корабль. угостил их, напоил сладкой настойкой, подарил им бусы, ткани и топоры. Но пленники ко всему относились враждебно. Вступии разговаривать отказались, и когда их вечером отвезли на берег, стали швырять камнями в отплывающую шлюпку. Они любили свою землю и не доверяли могущественным иноземцам.